Глава 5. К вечеру наваливается такая дикая усталость, что становится всё равно. Восприятие притупляется, перед глазами плавает цветной туман. Я ног под собой не чувствую, когда Рес наконец приказывает остановиться. Люди садятся на землю прямо там, где были. Некоторые настолько измотаны, что падают в пыль. Но чешуйчатые воины будто не ощущают даже малейшего утомления. По приказу своего предводителя они разворачивают телеги, из которых загружают странные предметы. Продолговатые, похожие на огромные сосуды. Если бы их выковали кузнецы. Именно такая штука упала с неба, а после из неё вышел воин с чешуёй вместо кожи. Я опираюсь ладонями о землю и слежу за захватчиками, но мои кандалы натягиваются и приходится подняться. Рес ведёт меня через толпу, и я безропотно следую за своим тюремщиком. Меня сопровождают взглядами, которые не отражают ничего, кроме пустоты и растерянности. Никто не знает, кто эти существа, не ведает, что им нужно. В воздухе будто разливается кислый аромат обречённости. Тут, тут, то там разгораются костры. Воины распределяют пленных так, что у огня оказывается человек 10 или 15. Мы с Рясом тоже приближаемся к яркому танцующему пламени. Но здесь мы одни. чудовище садится на землю и тянет цепи вниз. Мне приходится подчиниться и тоже опуститься перед костром. Кожа касается теплой, и оцепенение потихоньку тает. Вот только сразу начинает ныть в груди. В памяти всплывает сцена прощания с родными. Увижу ли я когда-нибудь маму, сестёр, Калекса? Покажи мне. Слышу низкие голоса вздрагиваю. Медленно поворачиваюсь к мужчине, который не отрываясь смотрит на меня, будто изучает диковинку. Вот только я обычный человек, а он небесный воин. Почему же чешуйчатый так впечатлил мойдар? Зачем снова и снова требует проявить его? И эти слова: "Покажи", будто слепой просит зрячего. Затылок леденеет от этой мысли. Облизываю пересохшие губы и с трудом говорю: "Дайте попить". Мужчина поднимает руку, и один из воинов движется к нам. Нужна вода, коротко приказывает Ряз. Тот кивает и движется к одному из железных сосудов, скрывается внутри. Через мгновение над странным предметом начинает заворачиваться туманная воронка, а по металлу проскальзывают молнии. Люди охают, некоторые испуганно отбегают, но тут всё заканчивается. Подчинённый возвращается и даёт ему полукруглый серебристый сосуд. до краёв наполненные чистой водой. Я жадно подаюсь вперёд, но тут замечаю, как к нам топает малыш лет 3. Сунув палец в рот, он смотрит на меня так, что дыхание обрывается. Я оборачиваюсь к креасу и твёрдо прошу: "Другим пленникам тоже дайте воды". Он равнодушно смотрит на меня, будто желания других людей его не интересуют. И тогда я решаюсь. Приподнявшись, протягиваю руку и касаюсь щеки мужчины кончиками пальцев. шепчу. Жажда. Ряз глотавая, тяниво облизывает губы. Глаза его расширяются, и в них мелькает страдание. У бесчувственного чудовища? Не, это это лишь отражение моего, слабая тень. Но зато потом мужчина поднимается и приказывает: "Раздать воду". Радостная, я принимаю свою чашу и жадно сделав несколько глотков, моню пальцем ребёнка. Отдаю ему остальное, а сама наблюдаю, как из повозок выгружают другие сосуды. В воздухе одна за другой закручиваются белёсые воронки. Я оборачиваюсь к предводителю и, движимая любопытством, спрашиваю: Вам не нужна вода? Это подтвердило бы божественное происхождение воинов. Нужно, разбивает он мою догадку. Приблизившись, прикасается к моей шее и проводит пальцем по влажной коже. Но я не теряю её вот так. Они не потеют, осиняет меня. И воды им требуется меньше. А хочу спросить про пищу. Спи, перебивает он. Сам же улегвшись на спину, закрывает глаза. Миг, и раздаётся ровное дыхание. У меня глаза округляются. Разве можно уснуть так быстро? То, что этим существам требуется сон, тоже подтачивает мои мысли об их происхождении. Но не разбивает их полностью. Сажусь как можно дальше, насколько позволяют цепи, и наблюдаю за людьми. Куда ни гляну, везде вижу яркие лепестки костров. Усталые и испуганные тэттиэнцы передают друг другу чаши с водой. Знать, бедняки и рабы, все стали равны. Теперь мы пленники и смотрим в неизвестное будущее. Целый город лишился жителей. Веки сами собой закрываются, и я погружаюсь в мучительный сон. Я бегу сквозь толпу, чтобы спасти своего младшего брата. А над головой сверкает. Не с неба падают, а падают, сверкающие металлом сосуды. Поднимайся. С трудом разлепляю ресницы и недоуменно осматриваюсь в темноте. Вставай, требует рез и тянет за цепь. Я же смотрю не на воина, а на звёздное небо. Судя по небу, прошло совсем немного времени до рассвета ещё долго. Неужели чешуйчит им достаточно короткого сна? Вокруг раздаются крики и детский плач. Воины будут пленных и требуют следовать дальше. Пощадите, пытаясь воззвать к его благоразумию. Люди устали, и, но меня никто не слушает. Предводитель садится на коня, и под звон цепей я вынуждена следовать за ним. Рассвет мы встречаем уже на горной дороге. Идти становится всё труднее, и вокруг я слышу лишь стоны. Солнце поднимается и становится всё жарче. На небе ни не облачка. Сама я уже едва передвигаю ноги, а в глазах двоится. Но думаю о тех, кому ещё сложнее. Мне не нужно нести детей, которые просят есть и пить, ощущая дурноту, кусаю губы, чтобы привести себя в чувство. На языке перекатывается солоноватый привкус. И это последнее, что я чувствую.